Фридман. Наступил назначенный вторник. На это очень удачно и легко отдежурила, быстро провела обход и уже в 12 поехала домой. Интересно, кто продает дом и почему так срочно? Вдруг там произошла авария, требуется большой ремонт. А может, человек срочно уезжает за границу или разводится с женой, или кто-то умер. Обычно старики продают дома, когда один из двоих умирает. Ужасно об этом думать. К сожалению, выбирать одно и очень трудно, и времени мало. Через месяц подходит очередь к специалисту по оплодотворению. В дверь постучали. Десять лет они собирались повесить нормальный звонок, да так и не собрались, болваны. И Раи, как назло, где-то застрял, хотя обещал к двум часам быть дома. Мог бы и не опаздывать, ведь договорились. Постучали еще раз, более нетерпеливо. Прямо рука судьбы какая-то. Она тряхнула головой и побежала от кровати. Конечно, можно узнать человека даже после единственной встречи 6 лет назад при крайне трагических обстоятельствах. Но всё-таки она не привидение, чтобы так остолбенеть. Вот уродка. Здравствуй. Ты меня вспомнил? Мы виделись тогда в реанимации. Ужасный случай. Знаешь, я все эти годы хотел тебя встретить и объяснить. Да, конечно, я тебя хорошо помню. И тоже все эти годы хотел тебя встретить и объяснить. Объяснить, что бывают случаи, когда никто не виноват. Никто не виноват, а вина остается вот в чем штука. Мой друг и командир погиб в тот момент, когда я вытаскивал из танка другого парня. И вытащил... Да, вполне успешно. И теперь мы оба с этим живём. Хотя экспертиза показала, что второе попадание сразу за первым не оставляло шансов, но я даже не попытался. Она подошла и обняла его. Молча обняла, как старого фронтового друга. Очень хорошего, давно потерянного друга. И повела обедать в неубранную кухню, как приглашают только своих. Налила суп в уютную фарфоровую миску. Подогрела вчерашний шницель. Я сама только с дежурства. Вся еда вчерашняя, но вкусная, честно, особенно суп. Попробуй, я мастер по супам. А ты, наверное, к Раи пришёл. Он с минуты на минуту будет. У нас встреча назначена с одним человеком. С каким, Раи? С Фредмином? Ты что, живёшь с Фредмином? «Ха! Конечно, с Фридманом. Мы напарники пополам квартиру снимаем. Уже десять лет почти родственниками стали. А теперь он собрался жениться, представляешь? И планирует съехать. А я тоже задумал одну ужасную авантюру, даже страшно сказать вслух. Я хочу купить собственный дом». Можно ли практически незнакомому человеку выкладывать все свои завиральные мечты и планы рассказывать про дедушку, кожаный диван, немецкие стихи. Но он так внимательно слушал, даже переспрашивал. И тогда на не удержалась и наболтала про бугенвиллеи до самого неба и дорожку из росы, белую каменную лестницу. Хорошо хоть до банка с пермой дела не дошло. Да и то потому что он встал и достал ключи от машины. Ой, извини, болтаю как ненормальная. На самом деле, я в жизни ни одного растения не посадила. И сада у меня никогда не было. Одни глупые мечты. Я ещё кота мечтаю завести, обязательно рыжего. Но в съёмной квартире разве заведёшь? Дико смешно. Я понимаю, что розы колются и требуют специального ухода, а бугенвиллеи наоборот забивают все растения. Я читала в Гугле. Ну ведь не сложнее, чем кардиология, правда? Он явно думал о своем, и поэтому ответил не в попад. «У тебя дождевик есть? Самый простой, но плотный, вон как зарядила. Хорошо, пусть куртка и кроссовки не надеваю, в минуту промокнут. Лучше какие-нибудь старые сапоги. Рванули, засветло успеем». «Рванули», — согласилась Нета, не совсем понимая, куда и зачем. Но им было абсолютно все равно, куда с ним ехать и зачем. «Зачем?» На улице всё сильнее стучал дождь, и небо стало тёмным, почти вечерним, но почему-то казалось, что сияет солнце. А как же Раи? Вдруг вспомнила она. Раи Фридман. Мы договорились встретиться с продавцом дома. Раи оставим записку, он поймёт. Или уже понял. Кстати, меня зовут Эрис. Эрис Дрори. А тебя? Нетта. Доктор Нетта Файнберг. Солидно звучит. Он обнял её очень спокойно, по-домашнему обнял и поплотнее укутал в куртку. Солидно. Но, возможно, и другие варианты. Как тебе фамилия Дрори? Кстати, розе не требуется особого ухода. Нужно только привыкнуть. А вот бугенвиллее придётся прилично подрезать. Правда, не раньше начала марта. В январе слишком холодно. Зачем пустые сожаления тебя тревожат, о томят? Без божества, без вдохновения не простоять, мой милый брат. Инвар, бесцветный, жестокий, былого лёгкую вину не принесёт. Ушли до срока единственные имена. И неслышны, едва хранимы в душе. Ах, что нам чёрный снег, когда любимые Любимы и не расстанутся вовек. Сияет на домашней ёлки твоя картонная звезда. Давай обнимемся надолго. Нет. Лучше просто навсегда.